преследовавшие, как сказано было в его программе, только культурные цели. И вот в третьей книге этого культурного журнала были напечатаны некоторые драгоценные литературные материалы. Среди же них нечто особенно драгоценное, а именно замыслы, наброски и заметки Александра Александровича Блока, извлеченные из его посмертных рукописей. И впрямь. Среди этих замыслов есть кое-что замечательное, особенно один замысел о Христе. Сам Горький относился к Христу тоже не совсем почтительно, называл его, ухмыляясь, большим педантом. Но в этом отношении куда же было Горькому до Демьяна Бедного, до Маяковского и, увы, до Блока. Оказывается, что Блок – замышлял не более не менее как пьесу из жизни Иисуса. И вот что было в проспекте этой пьесы. Жара, кактусы жирные, дурак Симон с отвисшей губой удит рыбу. Выходит и Иисус, не мужчина и не женщина. Фома, неверный, контролирует. Пришлось уверовать, заставили и надули, вложил персты, и распространителем стал, а распространять заставили инквизицию, папство и кающих попов и учредилку. Поверят ли почитатели великого поэта в эти чудовищные низости? А меж тем я выписываю буквально, но дальше. Андрей первозванный, слоняется, не стоит на месте. Апостолы воруют для Иисуса вишни-пшеницу. Мать говорит сыну, неприлично, брак в Кане Галилейской. Апостол брякнет, а Иисус разовьет. Нагорная проповедь, митинг. Власти беспокоятся, Иисуса арестовали, ученики, конечно, улезнули. А вот заключение конспекта этой пьесы. Нужно, чтобы Люба почитала Ринана и по карте отметила это маленькое место, где он ходил. Он написан, конечно, с маленькой буквы. В этой нелепости распространять заставили икающих попов и учредилку, в богохульстве чисто клиническом, чего стоит одна эта строка про апостола Петра, дурак Симон с отвисшей губой, есть, разумеется, нечто и от заразы, что была в воздухе того времени». Богохульство, кощунство Одно из главных свойств революционных времен Началось еще с самыми первыми дуновениями Ветра из пустыни Сологуб уже написал тогда литургию мне То есть себе самому Молился дьяволу Отец мой дьявол И сам притворялся дьяволом В петербургской бродячей собаке Где Ахматова сказала Все мы грешницы тут «Все блудницы». Поставлено было однажды бегство богоматери с младенцем в Египет. Некое литургическое действо, для которого Кузьмин написал слова. Сац сочинил музыку, а Судейкин придумал декорацию костюмы. Действо, в котором поэт Потемкин изображал осла, шел согнувшись под прямым углом, опираясь на два костыля, и нес на своей спине супругу Судейкина в роли богоматери. И в этой собаке уже сидело немало и будущих большевиков. Алексей Толстой, тогда еще молодой, крупный, мордастый, являлся туда важным барином, помещиком, в енотовой шубе, в бобровой шапке или в цилиндре, стриженный аля мужик. Блок приходил с каменным, непроницаемым лицом красавца и поэта. Маяковский в желтой кофте, с глазами сплошь темными, нагло и мрачно вызывающими, со сжатыми, извилистыми, жабьими губами. Тут надо, кстати, сказать, что умер Кузьмин уже при большевиках, будто бы так, с Евангелием в одной руке и с Декамероном Бокаччо в другой. При большевиках всякое кощунственное непотребство расцвело уже махровым цветом. Мне писали из Москвы еще лет 30 тому назад. «Стою в тесной толпе в трамвайном вагоне. Кругом улыбающиеся рожи, народ богоносец Достоевского любуется на картинке в журнальчике «Безбожник».